Глава восьмая Шпион из облака Из неловкой ситуации Гордона спасло само провидение в лице робко выглянувшего на балкон слуги. «Ваше высочество, ваш отец просит вас и принцессу Лианну прийти в башню», сообщил он, кланяясь принцу. Гордон тут же ухватился за этот шанс увильнуть от разговора. — Лианна, нам лучше пойти сразу, — смущенно произнес он. — Это может быть важно. Лианна все еще смотрела на него, словно ожидая продолжения. Но он промолчал. Он не мог поступить иначе. Не мог сказать, что он любит ее, лишь для того, чтобы вернувшийся настоящий Зард Арн отказался от этих слов. Пока они следовали за слугой подвижущемуся пандусу к самой высокой башне дворца, принцесса молчала. Здесь располагался зал с прозрачными стенами, откуда можно было любоваться панорамой мерцающих башен Дроона, а также изумительными пейзажами хрустальных гор и моря. арн Абас беспокойно ходил по комнате. Его мощная фигура возвышалась над собеседниками. Ускалитцем советником Ортом Бодмиром и Джалом Арном. «Зарт, этот вопрос касается и тебя, и Лианны!» Поприветствовал их Арн-Аббас и кратко пояснил. «Кризис в наших отношениях с Лигой углубляется. Шуркан отозвал все свои звездолеты назад в облако. Я опасаюсь, что теперь бароны Геркулеса переметнутся к нему». Гордон тотчас вспомнил, как отчужденно держались вчера вечером Зуризаль и другой барон из скопления Геркулеса. Лицо Арна-Аббаса потемнело. Я беседовал с Зуризалем после праздника. Он заявил, что бароны не связывали себя союзными обязательствами с Империей. Они обеспокоены упорными слухами, будто Шоркан обладает новым мощным оружием. Однако я надеюсь, что Зуризаль не выражает настроение всех баронов. Они могут сомневаться, но не желают победы Лиге. Думаю, их можно склонить к союзу с Империей. И чтобы добиться этого, я собираюсь отправить к ним тебя, Зард». «Меня?» — воскликнул пораженный Гордон. «Но я не справлюсь с такой задачей». «Кто выполнит ее лучше вас, ваше высочество?» — убежденно возразил ему Орд Бодмир. «Статус сына императора делает вас полноправным послом». «Я не собираюсь обсуждать это с тобой», — отрезал Арн Аббас. «Ты полетишь». «Нравится тебе это или нет?» Земля ушла из-под ног Гордона, послом к баронам Геркулеса. Да разве он знает, как делают такие дела? Немного успокоившись, он увидел в этом свой шанс. Отправившись с миссией в скопление Геркулеса, он может тайно завернуть на землю и повторно обменяться телами с настоящим Зартом Арном. Если, конечно, у него получится. «Это означает, — продолжал Арн-Аббас, — что ваше бракосочетание с Лианной нужно провести раньше, чем мы планировали. Вы должны отправиться в скопление Геркулеса до конца недели. Я объявляю, что ваша свадебная церемония состоится через пять дней». Гордону показалось, будто он внезапно шагнул из люка корабля в открытый космос. Он предполагал, что эта свадьба запланирована на отдаленное будущее, и пока можно не беспокоиться. Но иллюзии развенчались. «Разве обязательно устраивать церемонию до моего отъезда?» отчаянно запротестовал Гордон. «Несомненно», — заявил Арн Аббас. «Для нас жизненно важно удержать при себе наших восточных союзников. К тому же статус мужа принцессы Фамальгаута. Прибавить тебе веса в глазах баронов!» «Может быть, у принца Зарта есть возражения?» Лианна снова посмотрела на Гордона тем же пристальным взглядом. «Возражения?» — удивился император. «Какие тут к дьяволу могут быть возражения?» Гордон понял, что открытое сопротивление ничего ему не даст. Он должен тянуть время, как поступал с самого начала, этого вынужденного лицедейства. Конечно же, он найдет способ выкрутиться, но нужно все хорошенько обдумать. «Разумеется, я согласен», — неуверенно проговорил он. «Если Лиана не имеет ничего против». «Значит, решено», — заключил арн Абас. «Времени осталось мало, но Звездные Короли должны прибыть как раз к началу церемонии». «Мы с Бодмиром прямо сейчас обо всем объявим!» На этот раз разговор окончился, и нареченные вышли из зала. Гордон был рад, что Джал Арн составил им компанию. Меньше всего ему сейчас хотелось остаться один на один с вопросительным взглядом Лианны. Следующие несколько дней промелькнули как во сне. Весь дворец, весь город Троон гудел пред свадебной суетой. Сотни слуг трудились, не покладая рук, каждый день прибывали звездолеты с гостями из отдаленных частей Империи и союзных королевств. Гордон был рад хотя бы тому, что в эти беспокойные дни почти не виделся с Лианной, если не считать пышных пиршеств, устраиваемых в честь приближающейся церемонии. Не встречался он также и с Мерн, разве что иногда видел издали. Но время шло а он так и не отыскал никакого выхода из этого невероятного тупика. Он не мог рассказать правду о себе. Это означало нарушить данное Зарту Арну обещание. Но что же тогда делать? Гордон ломал голову, но даже накануне назначенного дня все еще не принял решение. В тот вечер в звездном зале состоялся большой прием для благородных гостей, слетевшихся со всей галактики на свадебную церемонию. Еще одно ошеломляющее своей красочностью зрелище. Гордон и Лианна стояли на возвышении. С одной стороны от них высилась мощная фигура Арна Аббаса. По другую стоял Джал Арн вместе со своей прекрасной женой Зорой. За ними толпились адмирал Корбуло, Орд Бодмер и другие высшие сановники Империи. Церемониймейстр, выкрикивающий имена и титулы, гости в роскошных нарядах, Великолепие звездного зала, экраны телестерео, по которым половина галактики следила за приемом. Все это угнетало Гордона. Ему казалось, что он видит причудливый, нереальный сон. Вот только сможет ли он проснуться по своему желанию и снова очутиться в 20-м столетии? «Король созвездия Лебедя!» – звучал размеренный голос церемонии Мейстера. «Король созвездия Лиры!» Гости мелькали перед глазами Гордона, размытой чередой лиц и голосов. Он узнавал лишь немногих. Барона Зури Заля из скопления Геркулеса, молодого Сата Шамара с Полярной Звезды, и еще двух-трех человек. «Принц-регент созвездия Кассиопеи!» «Графы внешних миров!» Аристократы и сановники менее высокого ранга продолжали подходить к возвышению. Бронзовокожий капитан Звездного флота поклонился Гордону и вручил ему кассету с мыслезаписями. — Поздравление от нашей эскадры вашему высочеству в связи с этим радостным событием! — скороговоркой выпалил офицер. — Мы надеемся, что вы их выслушаете! — Гордон кивнул. — Капитан, я... — внезапно его прервал адмирал Корбулла. Седой, командующий флотом, присмотрелся к нашивкам бронзовокожего офицера и вдруг рванул вперед. «Ни один корабль этой эскадры не должен сейчас находиться ближе в Веге!» — резко заявил адмирал. «Назовите ваше имя и позывные корабля!» Лицо капитана посерело, он начал загнано озираться. Затем попятился и потянулся рукой к карману мундира. «Это шпион или убийца?» — выкрикнул Корбула. «Пристрелите его!» Разоблаченный шпион уже держал в руке короткоствольный атомный пистолет. Гордон быстро отодвинул Лиану себе за спину и развернулся навстречу опасности. Но по команде Корбула из тайных отверстий в высоких стенах звездного зала полетели атомные пули, тут же взорвавшиеся в теле шпиона. Изуродованный, почерневший труп упал на пол. Толпа в панике отпрянула, испуганные крики сотрясали воздух. Гордона это происшествие ошеломило точно так же, как и всех остальных. Над залом, перекрывая все прочие звуки, разнесся рев Арна Аббаса. — Успокойтесь! Бояться нечего! Шпион мертв благодаря бдительности адмирала Корбула и наших охранников! Унесите тело! — распорядился император. — Джал, идите за мной! Корбула, просканируйте эту кассету! Она может быть опасной. Лианна, не могли бы вы успокоить наших гостей?» Гордон пошел следом за гигантом-императором в другой, меньший зал, куда унесли тело шпиона. Джал-Арн наклонился над трупом и сдернул с него обгоревший мундир. Кожа на искромсанной груди была вовсе не бронзового цвета, как на лице, а неестественно белая. «Облачник!» «Шпион Лиги, как я и думал!» — рявкнул Арн Аббас. «Ловко загримированный агент Шоракана!» «Зачем он пришел сюда?» — озадаченно спросил Джал Арн. «Ведь сначала он не собирался убивать никого из нас и достал оружие, лишь когда его разоблачили». «Возможно, кассета, которую он попытался передать Зарту, за что-то нам объяснит», — проворчал Император. «А вот и Корбула!» Адмирал сжимал в руке кассету. «Мы просканировали ее. Это просто кассета с мыслезаписями и ничего больше». «Чертовски странно», — помрачнев, пророкотал Арн-Абас. «Включите считыватель. Послушаем, что там на ней». Кассету вставили в аппарат на столе. Арн-Абас нажал клавишу. Кассета начала перематываться. Гордон почувствовал, как усиленные импульсы мыслезаписей проникают в его сознание. Затем в голове возник четкий звучный голос. «Шоркан приветствует принца Зартаарна! К сожалению, я не смог выполнить свое обещание и не переправил вас в облако из-за случайного вмешательства имперского патруля. Поверьте, я сожалею об этом так же, как и вы». Но можете не сомневаться, я придумаю новый план, чтобы тайно и безопасно доставить вас ко мне. Условия нашего соглашения остаются в силе. Как только мы встретимся и вы откроете мне тайну разрушителя, мы сможем атаковать Империю из облака, не опасаясь потерпеть неудачу. После победы вы будете официально признаны равным со мной правителем галактики. Не делайте опрометчивых шагов, способных вызвать подозрение. Просто ждите, когда мои агенты найдут возможность переправить вас. Глава 9. В дворцовой тюрьме. Поначалу Гордон ничего не понял. Зачем Шоркан отправил ему, то есть Зарту Арну, это мысли сообщения. Затем до него дошел смысл послания. Недоумевающий и растерянный Гордон встретился взглядом с разгневанным Арном Аббасом, и на душе стало совсем тревожно. «Великий космос! Мой сын предал Империю!» — воскликнул правитель. «Мой сын вступил в тайный сговор с облаком!» «Это подлая ложь!» — услышал Гордон собственный голос. «Я не заключал никаких соглашений с Шором Каном, не вел с ним никаких переговоров!» «Зачем же тогда он прислал тебе это секретное сообщение?» — взревел император. Гордон в отчаянии ухватился за единственное пришедшее на ум объяснение. «Должно быть, Шор Кан хотел, чтобы эту кассету обнаружили, хотел сбить на столку. Никакой другой причины быть не может!» «Отец, это звучит достаточно правдоподобно!» — с глубоким беспокойством проговорил Джал Арн. «Невозможно поверить, что Зард — предатель!» «Вздор! Слишком мелко для Шоракана!» — бушевал Арн Абас. «Он не настолько глуп, чтобы выдумать такой безрассудный план, не приносящий почти никакой выгоды!» «К тому же шпиона разоблачили по чистой случайности, когда Корбула разглядел его знаки отличия». Лицо Императора потемнело от гнева. «Зард, если ты вступил в сговор с облаком, тебя не спасет даже то, что ты мой сын!» «Клянусь, я не делал этого!» — воскликнул Гордон. «Я не просил, чтобы Лига прислала за мной корабль на землю. И зачем во имя всего святого... «Мне понадобилось предавать Империю!» «Ты всего лишь мой младший сын», — мрачно напомнил Арн-Аббас. «Возможно, ты все время тайно завидовал Джалу, моему наследнику, делая вид, что поглощен своими исследованиями. Такие вещи случались!» Положение Гордона и раньше было незавидным, но теперь стало вдвое ужасней. «В этой истории нужно тщательно разобраться!» Преревел Арн Абас. А ты, пока посидишь в дворцовой тюрьме. Ты не можешь отправить Зарта туда! запротестовал, Джал Арн. По крайней мере, ради соблюдения приличий лучше ограничиться домашним арестом, поддержал его адмирал Корбула. Вы оба рехнулись? Арн Абас гневно посмотрел на них. Неужели вы не понимаете, если Зарт предатель! Он представляет смертельную опасность для империи. Он знает тайну разрушителя, которая кроме него известна лишь Джалу и мне. Стоит шорукану заполучить этот секрет, и лига ударит по нам с быстротой молнии. Вы хотите дать ей такой шанс? Но на завтра назначена свадьба. Гости, начал Джал Арн. Объявите, что принц Зард внезапно заболел перебил его император. «Корбула, отведите его в тюрьму! И помните, вы отвечаете за него головой!» Мысли Гордона бешено заметались. Что если он откроет правду? Настоящую правду? Расскажет, что он Джон Гордон, человек из 20 века, находящийся в теле Зарта Арна. Безусловно, принц Зарт не стал бы винить его за нарушение обещания в такой ситуации. Но поверят ли его словам? Очевидно, нет. Никто не примет всерьез эту невероятную историю. Зарт Арн держал свой метод обмена телами в глубокой тайне, и никто даже не подозревал о такой возможности. Арн Аббас подумает, что с помощью этой невероятной выдумки его сын-предатель просто пытается спасти свою жизнь. Плечи Гордона поникли. Он не пытался больше протестовать, а обреченно направился к выходу в сопровождении адмирала Корбула. Пока движущаяся дорожка вела их на нижний уровень дворца, Корбула искренне сказал ему. Зарт, я не верю ни единому слову о вашем предательстве. Я должен посадить вас под замок, но вы можете положиться на меня. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы оправдать вас». Неожиданная поддержка адмирала вывела Гордона из отчаяния. Корбола, я клянусь, что все подстроено. Не может же отец всерьез думать, что я предал Империю?» «Вы не хуже меня знаете, как вспыльчив Арн-Аббас. Но как только он остынет, я заставлю его прислушаться голосу разума!» Глубоко под огромным дворцом они подошли к массивной металлической двери. Командующий нажал на тяжелое кольцо на пальце, и там вспыхнул тонкий луч. Корбола посветил им в крохотное, толщиной с иголку, отверстие замка, и дверь скользнула в сторону. За ней оказалась небольшая квадратная комната. — Это камера тайной тюрьмы вашего отца. Никогда не думал, что мне придется запирать здесь вас. Но не волнуйтесь, мы сделаем все возможное, чтобы переубедить Арна Аббаса. Гордон с благодарностью пожал ему руку и вошел в камеру. Тяжелая дверь закрылась. Внутри стояла только койка с тонкой подушкой и больше никакой мебели. Из металлической стены торчали два крана. Один для воды, другой для питательной жидкости. Гордон тяжело опустился на койку. Поначалу заверения Корбола насчет поддержки приободрили его, но затем эта надежда угасла. Даже если Корбул и Джал верили ему, как они могли доказать его невиновность? А вдруг Зард-Арн действительно виновен в предательстве? Неожиданно пришло Гордону в голову. Что если настоящий принц в самом деле вступил в сговор с Шором Каном? Гордон покачал головой. «Нет, не могу поверить в это. Зард-Арн был увлечен наукой, а не политическими интригами». И если бы он вступил в сговор с облаком, то не стал бы обмениваться со мной разумом. Но если Зартар невиновен, зачем Шоркан послал ему это сообщение, в котором напомнил о прежней договоренности?» Джон безнадежно махнул рукой. «Это выше моего понимания. Я должен был знать, что мое невежество навлечет на меня беду, если я попытаюсь сыграть роль Зарта». Он с ужасом подумал о Лиане. Ей должны рассказать, что случилось, даже если решили скрыть это от всех остальных. Неужели она тоже сочтет, что ее жених — предатель?» Эта мысль приводила Гордона в отчаяние. Какое-то время он метался в мучительном лихорадочном возбуждении, но в конце концов апатия одолела. Через несколько часов он уснул. Когда Гордон проснулся, был уже вечер. Его разбудил звук открывающейся двери. Он встал и с недоверием посмотрел на вошедших. Первым оказался коренастый Корбула, а следом за ним появилась стройная фигура в темной куртке и свободных брюках. «Лианна!» — воскликнул Гордон. «Что вы здесь делаете?» Она подошла. Ее лицо было бледным но в серых глазах светилась решимость. «Зарт мне рассказали, в чем вас обвиняет ваш отец», торопливо заговорила она, положив руки ему на плечи. «Должно быть, Арнабас сошел с ума!» Гордон жадно всматривался в ее лицо. «Лиана, вы ведь не верите, что я предатель?» «Я знаю, что это не так», убежденно ответила она. «О чем и сказала Арнабасу?» но он был слишком разгневан и не прислушался к моим словам. — Лиан, больше всего я боялся, что вы поверите этим обвинениям, — взволнованно произнес Гордон. Корбулла с могильно хмурым лицом шагнул вперед. — Прошу вас, объясняйтесь скорее, принцесса. Мы должны выйти отсюда вместе с Зартом через двадцать минут, чтобы успеть вовремя. — Вместе со мной? — переспросил Гордон. «Вы хотите сказать, что выпустите меня отсюда?» Корбула коротко кивнул. «Да, Зарт, я все обдумал и сегодня вечером переговорил с принцессой. Я хочу помочь вам улететь с трона». Слова адмирала воодушевили Гордона. «Корбула, благодарю вас за веру в меня, но это будет выглядеть бегством». «Зарт, вы должны пойти со мной». — настойчиво повторил Корбула. «Я надеялся, что смогу убедить вашего отца, но, к сожалению, в ваших покоях обнаружили другие компрометирующие сообщения от Шора Канна». «Значит, кто-то подбросил эти фальшивки, чтобы оклеветать меня?» — ошеломленно воскликнул Гордон. «Понимаю, но ваш отец еще больше разгневался и теперь убежден в вашей вине». В таком состоянии он того и гляди прикажет казнить вас как предателя. Однако я не позволю ему сделать это и потом пожалеть о содеянном, когда выяснится, что вы были невиновны», — продолжил командующий флотом. «Поэтому вы должны улететь с Труона и не возвращаться, пока я не смогу оправдать вас». «Зарт, мы все рассчитали», — нетерпеливо добавила Лианна. «Легкий крейсер...» с доверенными людьми Корбула, ждет на космодроме. «Этот корабль отвезет нас на Фамальгаут. Там мы будем в безопасности до тех пор, пока Корбула и ваш брат не докажут вашу невиновность!» Гордон удивился еще сильнее. «Лианна, вы сказали «мы»? Вы согласны лететь со мной? Почему?» Вместо ответа ее теплые руки обвелись вокруг его шеи, а мягкие губы прижались к его губам в волнующем сладком поцелуе. — Вот почему, — прошептала она. Мысли в голове у Гордона перепутались. — Значит, вы любите меня? Лианна, это правда? — Да, с той самой ночи на празднике луны, когда вы поцеловали меня, — прошептала принцесса. — До этого вы мне нравились и только... Но потом вы стали каким-то другим. Гордон крепко обнял ее. «Значит, вы любите этого другого, нового Зартарна? Арна?» Она посмотрела ему прямо в глаза. «Я так и сказала». Глубоко под землей, в тайной тюрьме под Императорским дворцом, Гордон почувствовал дикий, окрыляющий восторг смывающий все мысли о смертельно опасной паутине, в которую он угодил. Это ведь он, хоть и в чужом теле, завоевал любовь Лианны. Пусть даже она никогда не узнает, что полюбила не Зарта Арна, а Джона Гордона. Глава десятая Полет в пустоту Тайна уже готова была сорваться с его губ. Он всей душой хотел признаться Лиане, что лишь занимает тело Зарта Арна, что на самом деле он Джон Гордон, пришелец из прошлого. Но он не мог этого сделать, потому что должен был сдержать обещание, данное Зарту Арну. И какой толк, если в конце концов ему придется оставить ее и вернуться в свое время? «Можно ли вообразить большую муку? Половина галактики и две тысячи столетий будут отделять его от единственной девушки, которую он любил по-настоящему». «Лианна, вы не должны лететь со мной», — хрипло произнес Гордон. «Это слишком опасно». Она резко вскинула голову и сверкнула глазами. «Чтобы дочь Звездного Короля...» «Испугалась опасности?» «Нет, Зард, мы летим вместе!» «Неужели вы не понимаете, что ваш отец не сможет забрать вас силой, пока вы будете вместе со мной в моем маленьком королевстве? Империя нуждается в союзниках и не станет ссориться с моим народом!» Мысли гордона заметались. Возможно, так у него появится шанс вернуться на землю. Покинув трон... Он может под каким-нибудь предлогом убедить людей Корбола сначала доставить его в земную лабораторию. Там Гордон произведет обратный обмен с настоящим Зартом Арном, не объясняя они, что делает. А вернувшийся настоящий Зарт, безусловно, сможет доказать свою невиновность. Корбола с обеспокоенным видом подошел ближе, прерывая их разговор. «Мы не можем больше оставаться здесь!» — Сейчас в коридорах пусто, и это наша единственная возможность для побега. Не обращая внимания на отговоры Гордона, Лианна схватила его за руку и потянула вперед. Корбулла открыл тяжелую раздвижную дверь. В мягко освещенном коридоре было тихо и пусто. — Мы пойдем к редко используемой ветке подземной дороги, — торопливо объяснил адмирал. — Там нас ждет надежный человек. Мой офицер! Они поспешили по коридорам, спрятанным в глубине под величественным дворцом. Ни одного звука не доносилось из огромного сооружения у них над головой. Тайный ход имел хорошую звукоизоляцию. Не встретив по пути ни единой души, они вышли в другой коридор шире первого. Дальше корбол повел их с повышенной осторожностью. Наконец они оказались на небольшой станции подземной дороге. В тоннеле их поджидала капсула, рядом с которой стоял человек в форме офицера флота. «Это Терн Эльдред, капитан крейсера, который доставит вас на Фамальгаут, объяснил Корбула. «Вы можете полностью доверять ему». Зеленоватый оттенок кожи подсказывал, что Терн Эльдред был родом с Сириуса. Он выглядел суровым и мускулистым космическим бродягой. Однако, когда он поклонился Гордону или Анне, его невозмутимое лицо осветила улыбка. «Принц Зарт, принцесса, это большая честь для меня! Адмирал все мне объяснил. Вы можете положиться на меня и моих людей. Мы доставим вас в любую точку галактики!» Гордон вдруг засомневался в правильности такого решения. «Все-таки это похоже на бегство», — обеспокоенно сказал он. Корбола не удержался от грубого флотского ругательства. Жарт, это ваш единственный шанс. Если вы улетите, я со временем найду доказательства вашей невиновности и смогу убедить вашего отца. Если останетесь, вас, скорее всего, казнят как предателя». Возможно, Гордон все-таки остался бы несмотря на опасность, если бы ни один важный момент, неизвестный никому кроме него, возможность попасть на землю и связаться с настоящим Зартом Арном. Он пожал руку Корбула. Алианна тихо сказала суровому адмиралу. — Вы сильно рискуете ради нас. Я никогда этого не забуду. Они сели в капсулу. Терн Эльдред торопливо последовал за ними, и взялся за рычаги управления. Машина с бешеной скоростью рванулась в темноту. Терн Эльдред с беспокойством посмотрел на часы. «Все рассчитано с точностью до минуты, Ваше Высочество», — заявил он Гордону. «Мой крейсер Маркап ждет на посадочной площадке космодрома. Официально мы летим патрулировать сектор Стрельца». «Вы рискуете ради нас головой, капитан» с искренней благодарностью сказал Гордон. Сириусианец улыбнулся. «Адмирал Корбула для меня как отец. Я не мог обмануть его доверие, когда он попросил меня и моих людей о помощи». Капсула затормозила и остановилась рядом с другой станцией, на которой дежурили два офицера флота, вооруженные атомными ружьями. Когда Гордон и Лианна вышли на платформу, они отдали честь. Терн Быстро повел знатных персон вверх по самодвижущемуся пандусу. «Теперь закутайтесь в плащи и постарайтесь спрятать лица, пока мы не окажемся на борту Маркаба. После этого можете уже ничего не бояться». Они вышли из тоннеля к краю космодрома. Стояла ночь, две золотистые луны висели в звездном небе, бросая теплый свет на тускло поблескивающие корабли, краны и причальные механизмы. Загораживая собой все остальное, над космодромом возвышались черные громады могучих линкоров. Проходя вслед за Терном Эльдродом вдоль борта, Гордон мельком взглянул на стволы тяжелых атомных оружий, зловеще темнеющих на фоне звезд. Сириусианец подал знак остановиться, а затем отвел их назад. Мимо с шумом прошагал патруль. Стоя в темноте, Гордон почувствовал, как пальцы Лианны сжали его ладонь. Она бесстрашно улыбнулась ему в тусклом звездном свете. Терн Эльдред жестом позвал их за собой. «Нужно спешить!» – забеспокоился он. «Мы выбились из графика!» Черный, напоминающий рыбу корпус Маркаба, вырос перед ними в золотистом лунном свете. В небольших иллюминаторах горели огни. Корма крейсера равномерно вибрировала от сдерживаемой энергии. Вслед за Сириусианцем и двумя его офицерами Гордон с Лианой поднялись по узкому трапу к открытому люку. И вдруг тишину над космодромом разорвал резкий вой Сирены. Из динамиков раздался хриплый взволнованный голос. Общая тревога! Отчаянно прокричал он. Только что убит! Арн Абас!" Гордон замер, стоя на трапе, и сжал руку Лианы. «Задержать принца Зарта Арна, где бы он ни находился!» продолжал голос. «Арестовать немедленно!» «Боже мой!» — воскликнул Гордон. «Арнабас убит, и все думают, что это сделал я!» Весь космодром ожил по сигналу тревоги. Из сотен динамиков снова и снова раздавалось то же ужасное сообщение. Выли сирены, с криками метались солдаты. Далеко на юге, над башнями Троона, в ночное небо взмыли блестящие флайеры и понеслись в разные стороны. Терн Эльдред неторопливо подтолкнул замеревших Гордона и Лианну вверх по трапу. «Торопитесь, ваше высочество!» — настаивал сириусианец. Это единственная возможность убраться отсюда. Сбежать сейчас, когда все думают, будто это я убил Арна Абаса! возмутился Гордон. Нет, мы возвращаемся во дворец. Мы должны возвратиться, поддержала его побледневшая Лианна. Убийство Арна Аббаса потрясет всю империю! Гордон развернулся и начал спускаться по трапу. Но зеленокожий Терн Эльдред. Вдруг жестко взглянул на него и выхватил из кармана маленький блестящий предмет. Это была короткая стеклянная трубка с металлическим полумесяцем на конце. Капитан поднес ее к лицу Гордона. «Осторожней, Зард, это парализатор!» — крикнула Лиана, в отличие от Гордона, знакомая с этим грозным оружием. Наконечник полумесяца коснулся подбородка Гордона. Словно разряд молнии прошел по всему телу и мгновенно обездвижил его. Мускулы онемели, и Гордон рухнул, как подкошенный. Последним, что уловило его угасающее сознание, был отчаянный крик Лианны. Затем он погрузился в темноту. Казалось, он плавал в ней бесчисленные века, пока, наконец, впереди не забрезжил свет. Он лежал на твердой ровной поверхности. В ушах стоял монотонный глухой гул. Тело постепенно возвращалось к жизни и гордо ощутил болезненное покалывание. С усилием он открыл глаза. Его койка стояла в тесной, слабо освещенной комнате с металлическими стенами и почти без мебели. На другой койке лежала лиана с бледным лицом и закрытыми глазами. В небольшом иллюминаторе виднелось черное небо с яркими звездами. Гордон внезапно понял, что гулы сдают маршевые генераторы звездолета. «Боже мой, мы в космосе!» — догадался он. Тернельдред парализовал нас и забрал с собой!» Они были на Маркабе. Судя по мощному гудению, крейсер несся сквозь галактическую пустоту на предельной скорости. Лианна не шевелилась. Гордон встал на ноги и кое-как доковылял к ней. Он растирал ее лицо и запястье, пока глаза девушки не открылись. Принцесса с первого взгляда поняла, где находится. Память мгновенно вернулась к ней. «Ваш отец убит», — сказала она Гордону. И «Все думают, что это сделали вы, а потом сбежали с трона». Гордон кивнул с болезненным видом. «Мы должны вернуться. Нужно добиться, чтобы Тернельдред отвез нас обратно!» Гордон дернул дверь каюты. Она не раздвигалась, несмотря на все его усилия. Они оказались в заперти. Внезапный возглас Лианны заставил его обернуться. Принцесса посмотрела в иллюминатор, а затем снова повернула бледное лицо к Гордону. «Зард, идите сюда!» Он подошел. Каюта располагалась близко к носу крейсера. и Изгиб стены позволял смотреть почти прямо по курсу на скопление звезд, к которому мчался Маркап. — Нас везут не на Фомальгаут! — ахнула Лианна. — Терн Эльдред предал нас! Гордон вгляделся в пылающие дебри звезд, раскинувшиеся впереди. — Что это значит? Куда же тогда мы летим? «Посмотрите сюда! Чуть западнее туманности Ориона! Далеко впереди!» Гордон посмотрел на круглый иллюминатор и увидел в звездной пустыне маленькое темное пятнышко. Мрачная клякса, словно проглотившая часть неба. Он сразу понял, что это такое. «Облако! Далекое загадочное царство полутьмы!» где скрываются планеты той самой Лиги Темных Миров, которой управлял Шор Кан. Человек, замысливший развязать войну и завоевать остальную часть галактики. — Нас везут в облако! — воскликнула Лиана. — Зарт, это заговор Шора Кана! Глава одиннадцатая Галактический заговор Внезапно Гордона озарила догадка. Все его приключения после обмена разумами подстроены коварным мастером интриг, который управляет облаком. Замысел Шоракана Кана состоял в том, чтобы с помощью своих агентов вовлечь его в конфликт между галактическими союзами и один из агентов Всесильного Повелителя Темных Миров должен быть Терн Эльдред. «Черт возьми, теперь я все понял!» — выдохнул Гордон. «Терн Эльдред работает на облако. Он предал Адмирала Корбула!» «Но зачем они это сделали? Зачем им нужно, чтобы вас подозревали в убийстве собственного отца?» «Они хотят безнадежно скомпрометировать меня!» Сквозь стиснутые зубы ответил Гордон. «Чтобы я не мог вернуться на трон!» Бледная от потрясения, Лианна продолжала с тревогой смотреть на него. «Зард, что с нами сделают в облаке?» Гордона охватила тревога за нее. «Это по его вине принцессе угрожает смертельная опасность. Она просто пыталась ему помочь, а теперь сама оказалась в беде. Лианна...» «Я чувствовал, что не должен был брать вас с собой, если с вами что-нибудь случится!» Он замолчал и обернулся на звук открывающейся двери. В каюту вошел Терн Эльдред с циничной усмешкой на зеленоватом лице. Увидев его, Гордон рванулся вперед в приступе ярости. Терн Эльдред быстро вытащил из кармана знакомую стеклянную трубку. «Не забывайте о парализаторе», — сухо посоветовал он. «Если не хотите снова лишиться сознания, держите себя в руках». «Предатель!» — бушевал Гордон. «Вы опозорили свой мундир! Предали Империю!» Терн Элдред спокойно кивнул. «Вот уже много лет я из числа самых надежных агентов Шоракана. И надеюсь получить его благодарность, когда мы...» «Прилетим на Таларну!» «На Таларну?» — переспросила Лианна. «Таинственную столицу Лиги? Мы действительно летим в облако!» Сириусианец снова кивнул. «Будем там через четыре дня. К счастью, зная график патрулирования имперских кораблей, я могу избежать неприятных встреч». «Значит, Арна Аббаса убили шпионы Лиги!» — обвиняющим тоном произнес Гордон. «Вы знали, что это случится. Вот почему вы так спешили увести нас!» Сириусианец холодно усмехнулся. «Разумеется. План рассчитан с точностью до секунды. Все должно выглядеть так, будто вы убили своего отца, а затем сбежали. Нам оставалось только соблюдать график». Гордон кипел от негодования. «Черт возьми, вы пока еще не в облаке!» Корбула знает, что я не совершал этого убийства. Он сумеет сложить два и два и броситься в погоню за вами. Терн Эльдред вдруг запрокинул голову и захохотал. Он смеялся, пока из глаз не потекли слезы. «Прошу прощения, принц Арт, но ничего смешнее не скажешь», — хмыкнул он. «Корбула погонится за мной? Неужели вы еще не догадались, что сам адмирал испланировал всю операцию?» «Вы с ума сошли!» — возмутился Гордон. «Корбула — самый уважаемый военачальник Империи!» «Да», — согласился Терн Элдред. «Но всего лишь военачальник, всего лишь командующий флотом. И его амбиции заходят гораздо дальше. Уже несколько лет он и кое-кто из других старших офицеров тайно работают на Шорокана». Глаза сириусианца заблестели обещал каждому из нас по Звездному Королевству после того, как рухнет Империя. И Корбула достанется самое большое. Негодование Гордона понемногу отступало перед спокойной убежденностью, звучавшей в голосе Сириусианца. Он вдруг с ужасом осознал, что Чен Корбула, командующий флотом Империи, и вправду мог оказаться предателем, со всеми сведениями, которыми располагал. Гордон быстро отыскал доказательства своих подозрений. Зачем еще Корбула понадобилось нарушать долг и помогать его бегству? Почему убийство Арна Абаса произошло именно в этот момент? Терн Эльдред будто прочитал его мысли и снова рассмеялся. «Вижу, вы начинаете понимать, как ловко вас одурачили. Потому что именно Корбула и убила Арна Аббаса вчера вечером. И он поклянется, что видел, как это сделали вы, Зарт, Арн. Но зачем? недоверчиво спросила Лиана. Зачем понадобилось обвинять в убийстве Зарта? Потому что это самый верный способ расколоть империю и оставить ее беззащитной перед нападением облака! усмехнулся сириусянец. Есть и еще одна причина, которую объяснит вам сам Шоркан. Злобное торжество, мелькнувшее в глазах Терна Эльдреда, снова привело Гордона в ярость. Он бросился вперед, не обращая внимания на предостерегающие крики Эльдреда. Ему удалось, ловко изогнувшись, уклониться от парализатора, которым пытался ткнуть в него сириусианец. Кулак Гордона врезался в лицо предателя. Терн Эльдред повалился на спину. Гордон, как пантера, прыгнул на него, но сириусианец сумел удержать свое оружие и снова отчаянно выбросил вперед руку с парализатором. Полумесяц на конце стеклянной трубки коснулся шеи Гордона. Удар пронзил его, словно молния, и сознание мгновенно угасло. Он пришел в себя на той же койке. На этот раз боль оказалась намного мучительней. Но теперь рядом с Гордоном сидела Лианна и встревоженно смотрела на него. Когда он шевельнулся, ее серые глаза заблестели. — Зарт, вы были без сознания больше суток. Я очень волновалась за вас. — Со мной все в порядке, — пробормотал он и попытался сесть. Но ее маленькие руки заставили его лечь обратно. — Нет, Зарт, вам нужно отдохнуть пока ваши нервы не оправятся от электрошока. Гордон посмотрел в иллюминатор. Панорама сияющих звезд, казалось, ничуть не изменилась. Сколько бы он ни вглядывался в черное пятно облака, все равно мог различить только самое крупное светило в далекой звездной чаще. — Мы летим с огромной скоростью, но потребуется еще несколько дней, чтобы достичь облака, — заметила Лианна, проследив за его взглядом. «До этого мы можем столкнуться с имперским патрулем». Гордон вздохнул. «Не стоит надеяться на это. Мы ведь летим на имперском крейсере и без помех пройдем мимо любого патруля. А если Корбулла действительно участвует в заговоре, он должен расположить патрули так, чтобы наш корабль прошел незамеченным». «Я все время думаю об этом», — призналась Лиана. И мне до сих пор не верится, что Корбула предатель. Это кажется невозможным, но все же... Сам Гордон уже не сомневался. Доказательства были слишком весомы. Если человека обуревают амбиции, он способен на любое предательство, а Корбуло очень самолюбив. Проворчал он и тут же понял еще более страшную вещь. «Боже мой!» «Значит, когда облако нападет, командующий флотом будет всячески мешать обороне Империи». Превозмогая боль, он поднялся с койки, хоть принцесса и старалась его удержать. «Если бы мы могли передать сообщение на трон, хотя бы просто предупредить жало Арна!» Лианна печально покачала пепельно-золотистой головой. «Боюсь, у нас не будет такой возможности, когда нас доставят в облако. Вряд ли Шоркан отпустит нас на свободу». Много часов подряд в голове Гордона вертелась невероятная чехарда известных и неизвестных факторов. Кое-что, впрочем, было ясно. Все в этом мире видели в нем Зарта Арна, а значит, полагали, что ему известен секрет разрушителя. Таинственного оружия, о котором знали только Арн-Аббас и двое его сыновей. Именно поэтому Корбулу отважился на операцию, в результате которой Гордона и Лианну насильно увезли в облако. Когда Шоркан завладеет секретом Таинственного оружия, он уже не будет опасаться Империи, флотом которой командует его собственный агент. Он нападет немедленно. Маркап мчался все дальше и дальше. Когда по корабельному времени наступил вечер, вид земного неба изменился. Туманность Ориона горела теперь во всей своей титанической красе далеко на востоке. Впереди, дальше самых дальних звезд галактики, нависло черное пятно облака. Оно значительно увеличилось, и теперь его гигантские размеры стали очевидны. Ни Терн Эльдред, ни кто-либо еще из команды не входили в каюту. Гордону не представили ни одной возможности для повторного нападения. Обыскав все помещение, он не нашел ничего, способного облегчить побег. Он все сильнее тревожился за безопасность Лианны, снова укоряя себя за то, что позволил ей лететь вместе с ним. Однако принцесса вовсе не казалась испуганной. По крайней мере, Зард... «Какое-то время мы будем вместе», — заметила она. «Возможно, это все счастье, что выпало нам». Руки Гордона сами потянулись обнять ее. Пальцы коснулись золотистых волос. Но он заставил себя отстраниться. «Лианна, думаю, вам лучше поспать», — смущенно проговорил он. Девушка взглянула на него с удивленной улыбкой. «Почему, Зарт? Что случилось?» Никогда в жизни Гордон не испытывал такого влечения. Но это была бы черная измена. Он предал бы Зарта Арна, который доверил ему свое тело, свою жизнь, и предал бы саму Лиану. Ведь если Гордон доберется до лаборатории на Земле, к ней вернется настоящий Зарт Арн, тот, который любит Мерн. «Этого никогда не случится». Нашептывал в голове у Гордона чей-то тихий искушающий голос: Вам никогда не убежать из облака. Прими свое счастье, пока оно еще в твоих руках. Гордон отчаянно сопротивлялся этим вкрадчивым советам. Лианна, мы должны забыть все разговоры о любви, хрипло произнес он. Его слова поразили и озадачили девушку. Но Зарт, тогда на троне" «Вы сказали, что любите меня?» «Я помню», — Гордон печально кивнул. «И дьявольски сожалею, что сделал это. Это была ошибка». Лианна побледнела. В ее серых глазах начали собираться тучи. «Вы хотите сказать, что до сих пор еще, несмотря на все, любите Мерн?» Зартарн Арн все еще любит Мерн». «И вы, Лианна, должны это знать», — с отчаянной решимостью заявил Гордон. И он знал, что говорит чистую правду. Недоумение в глазах Лианны сменилось тщетно скрываемой болью. Гордон ожидал вспышки бурного гнева или горького упрека. Он был готов и к тому, и к другому. Но не к такой глубокой и глухой боли. И видеть это было невыносимо. «К черту все обещания!» — обреченно подумал он. Зартарн не стал бы требовать, чтобы я хранил тайну, если бы знал, как все обернется. Нет, не стал бы». Он шагнул вперед и взял девушку за руку. «Лианна, я хочу рассказать вам всю правду. Зартарн арн не любит вас, но я вас люблю». «Я вовсе не Зартарн, торопливо продолжил он. «Я совершенно другой человек, временно оказавшийся в теле Зарта Арна. Я знаю, это звучит невероятно, но...» Он замолчал, увидев на лице Лианны недоверие и презрение. «Не лгите мне хотя бы теперь!» — вспыхнула она. «Я сказал вам правду», — настаивал он. «Да, это тело Зарта Арна, но я совсем другой человек!» По ее лицу Гордон понял, что его безрассудная попытка провалилась. Лианна не поверила ему и никогда не поверит. Да и как она могла поверить? Разве он сам на ее месте принял бы всерьез подобное заявление? Наверняка не принял бы. Теперь, когда погиб Вельквен, никто в этом мире не сможет подтвердить слова Гордона. Только старый ученый знал об удивительных экспериментах Зарта Арна. Лианна взглянула на него спокойно и равнодушно. «Вам не обязательно объяснять свои поступки нелепыми историями о раздвоении личности. Я прекрасно все поняла. Вы просто старались исполнить долг перед Империей. Вы боялись, что я могу отказаться от этого брака в последний момент, и чтобы обеспечить поддержку Фомальгаута, притворились влюбленным». «Лианна, клянусь, это не так!» — простонал Гордон. Но вы же сами не даете мне сказать правду!» «Вам не обязательно было это делать», — продолжала она, словно не слыша. «Я не собиралась отказываться от брака, потому что понимала, как важна для Империи поддержка моего королевства. Но больше хитрить незачем. Я выполню свое обещание, и мое королевство тоже. Я выйду за вас замуж, но наш брак...» будет только политическим союзом, как мы поначалу и договаривались. Гордон хотел было возразить, но сдержал себя. В конце концов, принцесса предложила единственный приемлемый выход. Когда вернется настоящий изард Арн, его брак с Лианной и не сможет быть ничем иным, кроме политического союза. Хорошо. С мрачным видом согласился Гордон. Я повторяю, что никогда не лгал вам. Но все это сейчас не имеет большого значения. Он указал на иллюминатор. В сияющей звездами пустоте, сквозь которая с бешеной скоростью несся крейсер, зависло уродливое пятно облака. И оно непрерывно увеличивалось, становясь все ближе. Лианна спокойно кивнула. «У нас мало шансов вырваться из рук Шоракана. Но если такая возможность появится, я останусь вашим союзником. Наши личные чувства мало значат по сравнению с необходимостью вернуться и предупредить Империю. Время шло, и шансы на спасение уменьшались с каждой минутой. Маркап стремительно приближался к облаку. Той ночью, когда свет на корабле потускнел, Гордон лежал на койке и с горечью думал, что еще ни с кем судьба — не играла такую злую шутку. Девушка, с которой он находился сейчас в одной каюте, любила его, а он любил ее. Но даже когда невероятное бездно пространства и времени навсегда разлучит их, она по-прежнему будет считать его обманщиком.